Слава 36 Я даже не попытался поднять голову. Ощущение краха было полнейшим и незамутненным. Пролетел сквозь пламя свечи, как придурочный мотылёк, и шлёпнулся на пол. Всё, сэр Мортегар выдал свой максимум. Можно аплодировать. Однако аплодисментов не последовало. Не было слышно омерзительного ржания из разлагающихся глоток. И Райхард не торопился хватать меня за шиворот и превращать мое лицо в котлету. Вообще было очень тихо первые несколько секунд после моего падения, а потом раздался до боли знакомый голосок. «Сэр Мортегар?» А потом другой голос погрубее, но тоже знакомый и почти родной. «Шкет!» «Ты что, совсем ума лишился?» Я вскочил. Меня буквально подбросило. С такой силой хлынул в кровь адреналин. Передо мной с вытянутыми от изумления лицами сидели на полу Авелла и Лариотис, держа в руках одинаковые чашки, из которых шел пар. Я резко обернулся. За спиной у меня стояла статуя, перед которой на полу горел огонь. Тот единственный огонь, который, как я точно знал, не собирается гаснуть. В отличие от камина в домике Талли, например. Тот самый огонь, о котором я изо всех сил думал, прыгая в пламя свечи. Получилось! Об этом я и заорал на все святилище. Весьма похвально, мрачно сказал Лариотис, не разделяя моего восторга. Но мог бы и через зеркальце похвастаться. «Трансгрессировать на такие расстояния такому раздолбаю, как ты?» «Молчать!» Внезапно рявкнул я, позабыв даже удивиться. «Мне нужна помощь! Срочно!» «Я сейчас заперт в подземном логове сотни оживших мертвецов, магов, рыцарей огня и земли!» «Скоро туда приплывет нация!» «И они убьют ее, чтобы нарастить себе плоть!» Может, сразу не убьют. Им хочется, чтобы я видел, как это произойдет. Чтобы мой гнев еще поднял мне ранг и увеличил силу огня. Чтобы я скорее сдох и выпустил искорку на свободу. А потом они уничтожат клан воды. Их всего тысяча. Девятьсот пошли сжечь деревни и забирать плоть людей. Лариотис, что мы можем сделать? Чашка выскользнула из рук Лариотиса и раскололась на несколько кусков. Чай, а это, кажется, был чай, выплеснулся на каменный пол. «Мать твою, Мортгар! «Ты что, серьезно?» – заорал Лариотис, поднимаясь на ноги. «Я тебе когда еще про мертвецов сказал?» «Я думал, ты имеешь в виду какую-то эротическую игру!» «Эротическую?» «У меня дыхание перехватило». «Да что может быть эротического в армии живых мертвецов? Ты их рожи видел?» «Надо было выражаться яснее», — упорствовал Лариотис. «Откуда я мог знать? Есть такая игра!» «Оживи мертвеца!» «Это когда голая девушка неподвижно лежит, изображая мертвую, а ты пытаешься заставить ее пошевелиться или хоть застонать, используя...» «Сэр Лариотис, мне кажется...» «Я не должна такого слышать!» Негромко вмешалась Авелла. Она аккуратно поставила свою чашку на пол и встала рядом с рыцарем. Лариотис поперхнулся словами. Кажется, слегка покраснел и, покосившись на Авеллу, пробормотал извинения. «Надо же!» – подумал я. «Эти двое подружились! Сидят ночью в святилище, смотрят на огонь!» «Ладно!» – махнул рукой Лариотис. «Давай подробно. Что ты опять натворил?» Я с короговоркой передал всю возможную информацию о том, как нашел скалу, как на ней засветились руны, как появились мертвецы, как мы видели армию и как меня похитили. Умолчал, разумеется, о том, что творилось на скале, равно как и о том, при каких обстоятельствах меня похитили. «А, да!» «Там еще дракон был», — сказал я под конец. «Но я его убил, это не проблема». «Убил дракона?» — изумился Лариотис. «Нет, милая, этого придурка вообще нельзя спускать с поводка. Даже не вздумай мне больше его защищать. Какой у тебя ранг?» «Милая, надо же!» «Похоже, Лариотис обрел в Авелле нечто вроде дочери». «А, блин, все это, конечно, очень мимимишно». «Но пускать слезы умиления времени нет! Шестой у меня ранг! Делать что будем? Мы сможем собрать отряд рыцарей? Только очень быстро!» «Мортогар! Какой к огню отряд?» — покачал головой Лариотис. «Чтобы сотня братьев узнала о том, что ты как-то завязан на всю эту дрянь с возрождением падшего? Допустим даже, что я найду сотню таких героев!» которые точно будут держать язык за зубами. А дальше? Как ты их собираешься трансгрессировать? Через огонь пройдет только маг огня. В твоем распоряжении только я, да полудохлый милый Рим. Можем толкнуть его вперед, чтобы принял удар на себя. А потом ворвемся мы с тобой и героически обгадимся. В принципе, у меня вечер свободен, так что если ты за, мигни. Рано или поздно все равно подыхать. Так почему бы и не совместить это неприятное дело с отважной попыткой спасти прекрасную даму и клан воды до кучи? Вот этого я не предусмотрел. Все-таки мое взросление идет не столь быстро, как хотелось бы. Я всем сердцем верил, что как только обрисую ситуацию взрослому сильному и умному Лариотису, как он тут же сдвинет брови, достанет меч... «Пойдет со мной и отпинает негодяев!» «Ну или типа того!» «Мне кажется, вы кое-кого забыли посчитать!» Снова подала голос Авелла. «Я тоже мак огня теперь!» «А еще и Сталли!» «Не смеши!» Отмахнулся Лариотис. «Что ты там делать будешь?» «Улыбнешься им, и они умрут второй раз от умиления?» «Вряд ли там все такие же, как сэр Мортогар!» Улыбаться Авелла не стала. Напротив, нахмурила брови и вскинула правую руку. В следующий миг Лариотис, нецензурно крича, вознесся под потолок, сделал там несколько стремительных кульбитов и опустился обратно. «Вакуум!» – воскликнула Авелла. Лариотис с перекошенным и красным лицом схватился за горло, не в силах вдохнуть. «Попробуй теперь сделать мне что-то огнем, когда у тебя нет воздуха!» Печать на руке Авеллы, и так почти незаметная, погасла. И Лариотис шумом вдохнул. «Ладно, мелочь!» «Удивило!» – прохрипел он. «Насчет Талли не уверен. Они там весь камень заблокировали!» – сказал я, тоже потрясенный, демонстрация Авеллы. «Как маг Земли, Талли не поможет!» Как маг огня? Не знаю. Я шестым рангом не смог убить ни одного, огонь их не трогает. Смотря как трогать, оскалился Лариотис. Я все-таки рыцарь огня. Это чуток меняет дело. Они тоже, и их сотня. Заметил я. Лариотис думал, а Велла тем временем приблизилась ко мне и преданно заглянув в глаза сказала: "Сэр Мортагер". Я имела честь слышать о вашем бракосочетании. Позвольте вас поздравить. Разумеется, мирской брак почти ничего не значит для большинства магов, но я понимаю, что для вас это не так. Спасибо, сказал я смущенно. А Велла с последнего нашего разговора полностью взяла себя в руки. Она опять научилась улыбаться и спрятала все свои эмоции за белой пушистой стеной. «Ждите здесь», — сказал Лариотис, что-то решив. «Вернусь через минуту». Оттолкнув меня, он шагнул в огонь и исчез во слепительной вспышке. «А он уверен, что у Талли растоплен камин?» — спросил я. «У нас с утра ливень. Гроза, холодно», — сказала Авелла. «Наверняка горит». «Что будет, если Лариотис ошибся в расчетах, я спрашивать не стал. Минута — это не так долго». Хотя нация, быть может, уже подплывает к скале. «Как учеба?» – спросил я, просто чтобы нарушить неловкое молчание. «О, прекрасно! В первый же день нам разблокировали дерево заклинаний. Я сделала из камня тарелочку. Магическая теория и история очень интересная, хотя я почти все уже знаю. А вот уроки изящных искусств мне не нравятся. Почтенный Герлим – очень неприятный человек». «Ему не нравится, как я танцую, и он постоянно на меня ругается». «Ясно». «Бесится, что я ему в лапы не попался на первом семестре». «Вот и срывает злобу гнида лысая». «Ну, вряд ли он решится навредить Авелле серьезным образом. Не его полета птица». «А с кем танцуешь?» «Полюбопытствовал я». «С господином Ямосом». Авелла бросила на меня быстрый взгляд и отвернулась. «Такая наивная попытка увидеть ревность на моем лице». «Он, наверное, себя не помнит от восторга», — сказал я. Авала только дернула плечиком, как будто не желая углубляться в эту тему. Пара секунд потребовалось ей, чтобы вернуть на лицо улыбку, но сказать мы друг другу больше ничего не успели. Огонь у ног статуи взметнулся вверх, и в святилище шагнул Лариотис. с ног до головы, закованный в броню. На руках он нес зевающую трущую глаза Талли. Черное платье до колен сидело на ней как-то криво, как будто она не сама одевалась. Впрочем, наверное, так и было. Морти? Талли спрыгнула на пол. Какой-то совершенно дурацкий сон. То ли еще будет, сказал Лариотис. «Сейчас тебе приснится, как все мы переносимся в огромную пещеру, где нас ждет сотня оживших мертвецов, рыцарей-двустихийников, как и мы все». Возможно, у них в плену одна хорошо известная убивашка с фиолетовыми глазами. Задача – убивашку спасти, а остальных – размазать ровным слоем по полу, стенам и потолку. Шансов на победу чуть больше нуля. Талли просыпалась быстро. Она несколько раз моргнула, вглядываясь мне в лицо. Потом подошла и обняла, уткнувшись в шею лицом. Для этого ей пришлось неудобно наклониться. «Как ты, сестренка?» – шепнул я. «Скучаю», – шмыгнула она носом. «Ты обо мне хотя бы вспоминаешь?» Мне было стыдно врать, что да, но ничего другого я сказать не мог. Беда была в том, что талли совершенно вылетела у меня из головы. «Мне стоило великих трудов помнить сестре, которая у меня отобрала огонь, но я себя заставлял, чтобы вернуть ее к жизни. А теперь, когда все случилось, волны памяти сомкнулись над родственными чувствами, и с этим я ничего не мог поделать. «Трансгрессируем одновременно», — начал давать инструкции Лариотис. «Там действуем очень быстро и слаженно. Про тонкий слой это я пошутил. Битву нам не выиграть». А вот шороху навести можем. Авелла, сразу же поднимаешь свой вихрь, пусть они потеряют почву под ногами. Дальше Талли. Как только начнется сумбур, ломай их магическую защиту камня. У тебя ранг позволяет. Сломаешь, долби их, что есть мочи. Огонь не трогай. Как только я крикну назад, немедленно обе вцепляетесь в меня и прыгаем обратно. Мортогар! Лариотис протянул мне короткий меч с лезвием, испещренным рунами земли. Два варианта. Если наца там нет, то бросаешь в бой весь огонь, какой только можешь, и несешься к выходу. Призываешь наца, плывешь к общежитию, или где вы там живете. Если наца в плену, почти то же самое, только освобождаешь ее. Просто бежать и все? Удивился я, вертя меч в руке. А зачем тогда мне оружие? «Можешь в заднице поковыряться, если больше ни на что не сгодится!» Вспылил Лариотис, но тут же успокоился. «Этот клинок будет их неплохо рубить. Не убьет, так хоть покалечит временно. А вообще, да, просто бежать. Как я понял, это решит твою проблему номер один. А клан Лагоамара Такими силами мы даже сотню не уничтожим. Что говорить о тысяче?» Терпеливо пояснил Лариотис. «Постарайся настучать старому пердуну по голове. Пусть он пошлет Дамонту официальное послание с просьбой о помощи. Тогда мы сможем отправить туда отряд. До тех пор, что я могу? Передать Кавиотису сказки о подводных мертвецах? Не скажу ведь, что сам их видел. Иначе возникнет вопрос. Как? А это очень плохой вопрос. Что морщишься?» «Да, трудно делать добрые дела, одновременно храня страшные тайны. Подчас невозможно. Но мы стараемся. Все готовы?» «Да!» — вскинула кулачок Авелла. Я кивнул. Талли отстранилась от меня. Молчала. Бледная, странная. «Нация!» — чуть слышно сказала она. «Детка!» — подошел к ней Лариотис. «Я могу на тебя рассчитывать? Мне боец нужен!» «Хотя бы на две-три минуты». «Боец, а не дурочка, влюбленная в своего брата». «Три минуты». «А потом сможешь реветь, бросаться посудой и обзывать нас, как тебе заблагорассудится». Талли вскинула голову. «Злой огонек в ее глазах принадлежал именно Талли, а не моей сестре». «Сделаю», — сказала она. «Тогда все сюда», — воскликнул Лариотис. «Мы сгрудились вокруг него». А Велла встала слева, я и Талли справа. Тесно прижались друг к другу, положив руки на плечи. «Лариотис, а что будешь делать ты?» – спросил я. «Ну, просто чтоб мне знать, к чему готовиться». Лариотис оскалился в подобие улыбки. «Убивать», – сказал он. «Насчет три. Раз. Два».